Даже если и получит деньги, скрыться с ними ему не дадут. И это не его стиль. Раньше он похищал барыг, потом договаривался с их крышами. А ребенок — это уже серьезно. К тому же есть второй ребенок и женщина, которые окажутся лишними при всех расчетах. Зазвонил мобильный телефон Сошникова. Константин поднес к уху аппарат и молча выслушал короткое сообщение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 «Пятьдесят», — уточнил Васечкин. «Ну да», — согласился Олег «Видишь, я все честно говорю. Отпусти меня. У меня миллион баксов есть, даже больше. Все тебе отдам». Сергей шагнул к столу, взял бумажник алихаджаева вынул из него деньги — рубли и пачку долларов, перетянутых резинкой. Достал из кармана зажигалку, поднес деньги к язычку пламени и поджег. Бросил вспыхнувшие купюры на пол и сказал —